Армированная оборона 1. Обганерова. Немецкое командование постепенно наращивало масштабы ударов по сходящимся направлениям. Вначале это было наступление северной группировки немецкой 6-й армии, 14-го танкового и 8-го армейского корпусов на правом фланге 62-й армии. Затем масштаб Кан был увеличен И удары были нанесены северной и южной ударными группами армии Паулюса в направлении на Калач. Последним шагом по увеличению масштабов возможного окружения советских войск на дальних подступах к Сталинграду стало привлечение к наступлению 4-й танковой армии Гота. Это позволило обойти висящий в воздухе южный фланг Сталинградского фронта и ударом на Сталинград охватить не только 62-ю, но и 64-ю армию. Не занят никакими частями. 30 июля, в тот день, когда танковый корпус армии Гота занял плацдарм на реке Маныч, 4-я танковая армия была передана из группы армий А в группу армий Б. В этот день Гальдер записал в дневнике Цитата. На докладе у фюрера слово было дано генералу Йодлю, который высокопарно объявил, что судьба Кавказа решится под Сталинградом. Поэтому необходимо передача сил из группы армий А в группу армий Б, и это должно произойти как можно дальше к югу от Дона. Таким образом, в совершенно новой сервировке преподносится та самая мысль который я высказал фюреру 6 дней тому назад при форсировании четвёртой танковой армии Дона. Но тогда достачтимой компании Зокве ничего не поняла. Конец цитаты. Поскольку армия Гота оказалась между двумя операционными направлениями, сталинградским и кавказским, её соединения активно растаскивались между ними. 23 июля 24-й танковый корпус был передан 6-й армии. Затем танковый корпус был переподчинен группе армий А. Дивизия Великая Германия была вообще изъята из состава немецких войск в южном секторе фронта. Вскоре она пошла в бой под Ржевом. После этих мероприятий в 4-й танковой армии остались следующие соединения – танковый корпус, 14-я танковая и 29-я моторизованная дивизии, 4-й армейский корпус, 94-я и 371-я пехотные дивизии. В пути находился 6-й румынский армейский корпус, 1-я и 2-я румынские пехотные дивизии. Всего армия ГОТА, На начальном этапе своего участия в сражении за Сталинград имела в своем составе одну танковую, одну моторизованную, две немецкие и две румынские пехотные дивизии. По боевому составу она была существенно слабее армии Паулюса. Однако действие 4-й танковой армии предстояло на открытом фланге Сталинградского фронта, и даже небольшие силы могли доставить... крупные неприятности. Прорыв 4-й танковой армии на южный берег Дуна фактически отсёк 51-ю армию от главных сил северокавказского фронта. Точно так же, как корпуса группа армий А и Б разделялись между двумя основными операционными направлениями, происходило разделение противостоящих им советских войск. Директивой ставки ВГК номер 170 539 в целях удобства управления 51-я армия с 12.00 31 июля 1942 -го года передавалась в состав Сталинградского фронта. Силы сторон окончательно разделились между Кавказом и Сталинградом. В промежутке между советскими и немецкими армиями На двух этих направлениях осталась только тонкая мембрана завесы в Калмыцких степях. Немецким командованием была выделена в состав завесы 16-я моторизованная дивизия. Нельзя сказать, что кризис на стыке с Северокавказским фронтом был неожиданностью для советского командования. Обход южного фланга, вновь выстроенного фронта резервных армий, И удар в мягкое подбрюшье обронявших Стренград войск был легко прогнозируемым ходом. Ещё 16 июля Федоренко шифровкой сообщал Василевскому о особо опасном районе и ничем пока не обеспеченным, считая левый фланг 62-й армии и правый фланг Северо-Кавказского фронта. Федоренко предложил усилить это направление, одной стрелковой дивизией и танковой бригадой. И просил Василевского дать соответствующие указания командованию фронта. Однако между осознанием опасности и технической возможностью принять контрмеры лежит пропасть. В переговорах штаба фронта с оставкой ВГК 28 июля 42 года на вопрос: "Скажите, кем занят в настоящее время" Юго-западный фас Сталинградского внешнего обвода, ан станция Красный Дон до райгорода. На телеграфной ленте был отбит лаконичный ответ. Юго-западный фас Сталинградского обвода не занят никакими частями. Курсанские полки к тому моменту были задействованы в Большое излучение Дона, а дивизии с Дальнего Востока были ещё в пути. В итоге было принято решение выдвигать на обвод 38-ю и 244-ю стрелковые дивизии двухтысячного состава. Они находились на восстановлении в составе 57-й армии. По мере прибытия дивизий с Дальнего Востока и переформирования танковых бригад предложение Федоренко о создании боевой группы из стрелковой дивизии и танковой бригады получило практическую реализацию. В боевом распоряжении штаба фронта номер 00166 дробь ОП от 1 августа 1942 года для восстановления положения на фронте 51-й армии выделялись 208-я стрелковая дивизия, 6-я гвардейская танковая бригада, артполк и инженерный батальон. Все эти части и соединения перевозились в район Курма Ярского по железной дороге. В переговорах по прямому проводу с Василевским на следующий день, 2 августа, Гордов сообщал, что планирует выдвигать во втором эшелоне за 208-ю стрелковую дивизию в 51-ю армию, 126-ю и 422-ю стрелковую дивизии. Таким образом, из десяти прибывающих в состав Сталинградского фронта дивизий «Три» притянул к себе в прорыв ГОТА на котельническом направлении. Именно здесь развернулись события, которые я бы назвал одним из наиболее страшных эпизодов Сталинградской битвы. Неудачи под Воронежем вызвали цепную реакцию по всей стране. Вновь как в 1941 году под Москвой понадобились дивизии с Дальнего Востока. Одним из таких соединений была вышеупомянутая 208-я стрелковая дивизия. Она была сформирована еще в 1941 году в Приморском крае, но в тяжелую зиму 1941-1942 годов оставалась в составе Дальневосточного фронта. К лету 1942 года дивизия насчитывала 13 360 человек, и была полностью укомплектована всем необходимым имуществом и автотранспортом. Времени на обучение у бойцов и командиров было более чем достаточно. На учениях в июне 1942 года соединение получило от Комфронта Апанасенко оценку «Хорошо». Командал 208-й дивизии полковник Константин Михайлович Воскобойников – Назначенным комдивом в мае 1942 года. Боевого опыта он не имел. Ранее командовал полком другой Дальневосточной дивизии. 208-я стрелковая дивизия была укомплектована молодыми возрастами от 25 до 32 лет. 80% русских, 20% других национальностей. Резкие перемены в судьбе этих молодых и полных сил людей наступили с началом операции Блау 12 июля 1942 года, когда по приказу ставки 208-я дивизия была снята с Дальнего Востока и отправилась под Сталинград. Трудно сказать, с какими чувствами ехали на запад воины дальневосточники. Однако я, скорее всего, не сильно ошибусь, Если предположу, что они хотели быстрее вступить в бой, внести свой вклад в войну, которая шла уже более года на другом конце страны. После долгого путешествия через весь СССР дивизия полковника Воскобойникова 31 июля была в Сталинграде. Здесь, в штабе фронта, командир дивизии получил задачу следовать по железной дороге через Котельниково на Цемлянскую. Фактически ещё в то время, как полковник Воскобойников был в штабе фронта и получал боевую задачу, эшелоны с дальневосточниками уже двигались по назначенному маршруту. Ранним утром 1 августа 42 -го года два передовых эшелона втягивались на станцию Котельникова. К тому моменту она уже была занята танками Гота. Батальоны были вынуждены под огнём танковых хорудей и пулемётов выгружаться из вагонов и принимать бой. Третий эшелон в 8.00 1 августа попал под удар немецкой авиации на разъезде Кур-Маярский и был уничтожен, не успев вступить в бой. Ехавшие в эшелонах бойцы и командиры явно представляли себе свой первый бой совсем не таким, каким он получился в реальности. Они думали встретить врага в окопах, в обороне, или атаковать его оглушенного артиллерией. Но под Котельникова не было ни окопов, ни артиллерии. Были вагоны, выжженные солнцем в степь и немецкие танки. Относительно организованно выгрузился только 4-й эшелон 208-й стрелковой дивизии. Он в 8.00 прибыл на станцию Гремячий, следующую за разъездом Курмаярский, На 22 км ближе к Сталинграду в этом эшелоне следовали штаб дивизии, съёрный батальон, батальон связи. Такой состав хорошо подходил для организации командного пункта соединения, но мало подходил на роль передового отряда. Тем не менее, он пешим порядком выступил к Котельниково, несколько раз подвергшись по дороге нескольким ударом с воздуха в открытые степи. Пятый эшелон также успешно выгрузился в Гремячем. На этом везение дальневосточников закончилось. Прибывший в ночь с 1 на 2 августа на станцию Челекова 6-й эшелон 208-й дивизии был задержан комендантом из-за отсутствия воинской площадки. Промедление оказалось роковым. Уже в 5.00 2 августа Послел удар двух десятков немецких бомбардировщиков, которые разнесли Шелон на куски. Можно представить себе состояние полковника Воскобойникова, когда он на машине догнал Шелон со своим штабом в гремячем в 11:00 1 августа. Он сразу отправился в Котельниково, чтобы собрать подчинённые ему части, в одночасье оказавшиеся размётаными по степи. немецкими танками и авиацией. В довершение всех бед дальневосточникам пришлось сражаться в условиях нехватки снарядов и патронов. Два эшелона боеприпасов, прибывшие на станцию Гремячей, были разбиты немецкой авиацией. К утру 2 августа разрозненные части 208-й дивизии были отброшены от Котельникова. К утру следующего дня От разъезда Курмаярского и только в 3-4 километрах от Гремячего натиск немецких частей был приостановлен. Фактически развёртывание дивизий на каком-то определённом рубеже было сорвано. Войска, в той или иной степени хаотичности, выгружались вдоль железной дороги на Котельниково. Чуйков вспоминал: цитата Возле разъезда «Небыковский» батальон бойцов 208-й стрелковой дивизии, развернувшись цепью фронтом на юг, рыл окопы. Командир батальона доложил, что, узнав от отходящих с юга о появлении немецких танков в Котельниково, он по своей инициативе решил занять оборону. Где командир полка или дивизии, он не знал, поскольку его батальон только выгрузили. Я одобрил действие этого командира батальона, приказав задерживать отходящих, и обещал дать ему связь от ближайшего штаба, который надеялся найти на станции Челеков. Если быть точным, то Небыковский, Небыково — это населенный пункт рядом с Челеково. Станции такой на карте железных дорог того времени просто нет. Но не суть важна. Неизвестного комбата — трудно в чём либо упрекнуть. Под угрозой прорыва вражеских танков нужно было занимать оборону. Однако в итоге в распоряжении полковника Воскобойникова оказалось меньше половины соединения. Под гремячим из состава 208-й стрелковой дивизии собрались четыре стрелковых батальона, один артиллерийский дивизион, противотанковый дивизион и батарея полковых пушек. В ночь с 3 на 4 августа полковник Воскобойников решил отвести собравшиеся в районе Гремячей части под Челеково. Однако в сражении с моторизованным противником отход это очень опасный манёвр. Ранним утром 4 августа последовал последний акт драмы. Наступая вдоль железной дороги немцы сначала атаковали на марше отходящие части, Из этим сбили с позиций не успевшие закрепиться под Челеково подразделения. В бою под Челеково погибли полковник Воскобойников и комиссар дивизии Малафеев. Сбор оставшихся частей 208-й стрелковой дивизии состоялся уже под Абганерово, и у разъезда 74-й километр. Последний удар по ней нанесли августовские бои. Формальная дивизия была расформирована по приказу НКО СССР номер 00248 от 28.11.1942. Однако свою роль разрозненные подразделения 208-й стрелковой дивизии, принявшие бой прямо в эшелонах, все же сыграли. От наступления строго вдоль железной дороги Гуд отказался, и предпочёл выполнить широкий обходной манёвр по степи